Глава сорок вторая. «Все вы видели сообщение», — громко сказал босс и махнул рукой. «Творите». Девчата обрадовались и принялись за дело. Все они уже получили от системы информацию, как взаимодействовать с симуляцией. Сам же Сергей смотрел на все это баловство и тяжело вздыхал. «Опасный. Этот мир был невероятно опасен». Его населяли жуткие чудовища, магические аномалии, странные растения и многое другое, от чего мужчине хотелось материться. «Сергей, мы можем привести Гайю к состоянию Земли, стереть все, что создала система, и переделать?» заговорил один из ученых. «Нет». Мужчина тяжело вздохнул, принимая сложное решение у меня почему то всегда все идет не по плану но данный мир это кладезь открытий в области магии химии да и физики мы также считаем этот мир вероятно самое невероятное что существовало во вселенной оживили старики да да нас ждут невероятные открытия а человечество будет процветать или уничтожит самих себя Пробромотал Сергей, вспоминая любовь людей к войнушкам и геноциду. «Ладно, работайте». Народ принялся работать. Нужно было подобрать место для сотворения города-убежища, убедиться, что там безопасно и все прочее. Вот только сделать это оказалось непросто. Народу много, чудовищ еще больше. Аргонцев с их городами-крепостями сожрут за неделю, или они умрут от эпидемии и магических аномалий. В итоге волевым решением босса установили лишь город-убежище. Всех остальных отправили во временный анабиоз. Грубо говоря, их имущество и сами они останутся в буфере системы до момента, когда Сергей призовет их. Следом ученые поправили красивости от девчат. Алис создала несколько прекрасных летающих островов. Девушка сделала так, что самый верхний получает воду из облаков и копит в большом озере. Из этого озера идет река, что водопадом падает на другой остров, от него на третий и так далее. А с шестого острова водопад падает в чудесный комплекс озер, созданных рыжими. Рейнджи тем временем облюбовала одну гору, которая достигала небес. Это была одинокая гора, причем не вулкан. Форма у нее была ровная, но девушка еще подправила, и теперь она похожа на огромный шип, а на вершине сотворила драконье логово. «Неплохо», — пробормотал Сергей, смотря на дело рук богини. «Можно убежище построить вокруг этой горы, а цитадели и всю промышленность запихнуть внутрь, да и источник воды?» Рейн засиял от радости, а старики-ученые тут же принялись обсуждать и обдумывать. Как итог, минеральный состав горы был изменен, чтобы она стала крепче. Месторождения ресурсов менять не стали, гора и так была богатое имя а вот убежище пришлось подкорректировать. Благо, система радушно с этим помогала, за символическую сумму в 300 миллионов. Брать манну она отказалась, а также изменять гору придется ручками. Имелось в виду, что нельзя было с помощью системы создать в ней сеть пещер или постройку. Цитадель расположилась перед горой, логово дракона на вершине, как его и создала раин а все горы, что были на территории убежища, исчезли. В итоге получился город, расположенный вокруг горы. При этом его площадь выросла во много раз. Все же гора была огромна Стена окружала гору и город. От озер вокруг стены пришлось отказаться. Иначе это в будущем негативно скажется на окружающей среде и жизни людей. Когда все было завершено и люди сто раз все перепроверили, Сергей вздохнул и нажал кнопку «Подтвердить». В реальном же мире прошло лишь несколько мгновений, поэтому стоило мужчине завершить создание мира, как защитный купол-убежище и всех его земель покрылся золотым цветом, став непроглядным. Купол стал твердеть и расширяться, становясь шаром, и этот шар стремительно рос, порождая в пространственном океане движения энергии, что, подобно сильным волнам, бились по ковчегам, унося их прочь. Шар же все рос и рос, становясь настолько огромным, что ковчеги на его фоне выглядели как комар на телеслона. По прошествии часа рост остановился, а цвет шара изменился на серый. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг перед шаром начала появляться огромная черная дыра, Такая же появилась, когда разрушался барьер кораблей флота-администратора. Через дыру их выбрасывало в открытый космос. Вот и шар стремительно затягивала в нее. Но не успели наблюдающие лорды испугаться, как образовались четыре пространственные трещины. Из них тут же вырвались гигантские щупальца, состоящие из желтого света. Они обвили шар, зафиксировав на месте, но дыра не сдавалась. Она все росла и росла, щупальца же потихоньку сдавали позиции, поэтому шар приближался к черной дыре. «Мы должны помочь!» Вдруг воскликнула Татьяна, но ее никто не услышал. Она была одна в форме силуэта из света, паря над своим ковчегом. Девушка тут же выбралась из пространственного маяка и передала сообщение всем ковчегам срочно мы должны дать планете энергию поглощая осколки и отдав приказ своим людям девушка повела свое малое убежище к ближайшему скоплению осколков вскоре на бедных зомби обрушилась огромная мощь люди могли попросту сразу закинуть на осколок метеориты тут же поставить устройство для поглощения осколка и полететь дальше вот только на поглощение требовалось время И, к счастью, оно пока было. Щупальца продолжали удерживать шар, а тот постепенно покрывался трещинами, и люди не знали, хорошо это или плохо. В это же время великое множество ковчегов разлетелось во все стороны, начав охоту, но некоторые были еще более решительны. Они начали поглощать свои трофейные ковчеги. Магии выкладывались на полную, энергоядра сгорали тысячами, а бойцы, не страшаясь получать ранения, сносили всех мертвецов одним рывком, чтобы побыстрее начать поглощение осколка. Но шло время, щупальца уже едва держались и вытянулись настолько, что серый шар уже был практически перед черной дырой. Расстояние уменьшалось и уменьшалось, но вдруг одно из щупалец начало плотнеть, а затем и второе. Поначалу лишь немного, но процесс был непрерывный. Еще через некоторое время их рост прекратился, но начался рост остальных щупалец. Они росли и росли, становясь плотнее и ярче, а шар отдалялся от дыры. Час за часом они боролись с черной дырой, но шар все еще покрывался трещинами. Вот только этого никто не видел, ведь все ковчеги занимались добычей жизненной силы для Земли и Айруса. Она поступала на планеты через пространственные мосты, и планеты сами ее распределяли. Они будто делились едой с товарищами, чтобы те набрались сил и помогли. Борьба не останавливалась ни на миг, однако если бы кто-то наблюдал за ней, то смог бы заметить, что чем больше трещин на шаре, тем меньше становилась черная дыра. Раздался громкий треск, который, казалось, было слышно во всем секторе, и из появившейся дыры в шаре ударил яркий голубой свет. Он будто прожектор разгонял тьму океана на многие сотни километров. Следом вырвался еще один луч, а за ним и третий. Черная дыра попросту захлопнулась еще с появлением первого луча. Однако щупальца не пропали. Они начали плавиться и покрывать шар будто золотой водой. Эта вода не мешала лучам света. Наоборот, она заметно ускорила разрушение шара. И по прошествии времени шар не выдержал и лопнул, высвобождая настолько мощный поток голубого света, что он накрыл все те ковчеги, что сейчас зачищали осколки и половину сектора, разгоняя тьму. В этот момент на окраине сектора шло ожесточенное сражение. Огромный ковчег был облеплен ковчегами поменьше, словно пшеничные колосья во время нашествия саранчи. Столица великого народа была окружена и штурмовалась бесчисленными противниками, а возглавляли их широши. По городу били магии, артиллерии, катапультами и даже метали взрывные снаряды, но магический барьер надежно защищал город. На стенах же разместилась армия высоких, более двух метров гуманоидов. Они были немного похожи на людей, но, если сравнивать с землянами, то тела были слишком тощие и вытянутые. Конечности непропорционально длинные, а головы круглые. Также у них были длинные лица и огромные глаза. Воины были закованы в тонкие зачарованные латы, что, казалось, были сделаны из стекла. В своих руках они держали длинные копья необычной формы. Это оружие было сделано из того же материала, что и броня. Но ни то, ни другое не было хрупким, и воины раз за разом это доказывали. Эти стеклянные копья ярко сияли словно лампочки, и через пару мгновений из них вылетали магические снаряды, способные пролететь более километра, а попадая в противника, они взрывались подобно гранате, и таких взрывов было великое множество. Десятки тысяч воинов непрерывно обстреливали наступающего врага, а маги, что парили над стеной, помогали им в этом. Находясь под защитой городского барьера, они могли не беспокоиться о защите и лишь атаковать. Тем временем под стенами города Широши совместно с армией десятков видов существ пытались преодолеть полчища каменных и металлических големов. Эти искусственные создания разных форм и размеров из последних сил сдерживали жестоких противников, но тех было слишком много, а стражи шираши уверенно сдерживали атаки этих громадин. Големы хоть с трудом, но уничтожались, враг, несмотря на страшные потери, приближался к стенам. Широши, собрав огромное количество стражей, которые имеют высокое сопротивление к магии, теснили великий народ гукшера Атом и уже видели свою победу, оставалось лишь дожать их. И вдруг все вокруг осветило ярким голубым светом. Неожиданно для себя Широши ощутили, как их манна восполнилась, и все бы ничего, но ответные атаки Гукшара Атом также резко усилились. И к нападающим пришло сознание. Манна восполнилась и у защитников. Крохотная зеленая планета сияла подобно солнцу из-за желтой сферы, окружающей ее. Но постепенно рядом начал формироваться новый источник света. Зарождалось светило. Солнцем его было тяжело назвать, потому как оно будет ходить вокруг планеты, а не наоборот. Поэтому его и назвали светилом. Казалось, все идет по плану, но неожиданно для системы. Желтая сфера планеты резко перебралась на это светило. Оно облепило его и будто слилось с ним. После этого четыре пространственных разлома закрылись, а на планете началось утро. Все живые существа просыпались один за другим. Так, двухметровую в высоту и три метра в длину зверь, покрытый крепкой чешуей, будто панцирем и маленькими светящимися отростками на спине, вскочив на свои мощные лапы, лениво осмотрелся и прорычал подобно медведю, после чего вернулся к своей трапезе, которой являлся небольшой динозавр. Десятиметровый крылатый змей, вылетев из озера, сделал круг у своего парящего острова и отправился на охоту. Огромный краб размером с частный дом выглянул из лавы, сверкнув огромными кристаллами дору на своей спине и вновь погрузился в расплавленную породу. Мир ожил, но теперь по-настоящему. Для всех прошло не более шести часов, а для гаи миллиарды лет симуляции в виртуальном пространстве сервера-системы. Словно по волшебству цифровые создания обрели плоть и разум, и никто не сможет сказать или доказать, что этот мир был создан только что». Пожалуй, кроме Сергея, который вместе с группой ученых и своих жен очутился недалеко от цитадели. Первым делом мужчина попытался осмотреть город и планету. Он хотел убедиться, что все в порядке, вот только... Поздравляем! Вы выполнили свое предназначение и превратили убежище в новый мир. Желаем вам удачи в создании новой цивилизации. Навык убежища был удален. «Что за...» вырвалось у него, потому как и перенос на Землю не сработал, и системный взор отключен. Внимание! Сердце мира вмешалось в решение администратора. Так как Гарри является пространственным планетоидом, а не полноценной планетой, решение было пересмотрено. Вы получаете навык «Планетарный лорд». Внимание! Поддержание нахождения планетоида в пространственном океане слишком велико. Через 180 дней вы должны будете оплатить 1 миллиард монет, иначе планетоид будет принудительно обращен в малый мир и перенесен в случайную звездную систему. Внимание! «Ваши вассальные ковчеги теряют статус малого убежища, но пока гая находится в пространственном океане, часть функции убежища будет сохранена». «Рейн», — заговорила Алис, увидев, как изменилось лицо мужа. «Система вновь удивила, но я пока не поняла, плохо это или хорошо». Рейн растерялась, вчитываясь в сообщение. Вдруг Сергей исчез и появился на земле, а через миг там появились и девчата, и еще через миг они вернулись в бывшее убежище. «Ясно». Мужчина закрыл глаза и пальцами помассировал виски, но продлилось это недолго, и вскоре он выдохнул и взглянул на собравшихся людей. Новый администратор подосрал, но сердце мира помогло немного исправить ситуацию. В общем, планы по заселению мира меняются. Царь и бог я лишь вокруг этой хреновины. Мужчина указал на гору, которая находилась в центре города. Она была словно острый шип, пронзающий небо. Радиус можно увеличить, но я пока не знаю, как. Поэтому давайте сперва разберемся с насущными делами, а с переселенцами потом. Полагаю, так будет лучше. Алис кивнула и посмотрела на цитадель. Там сейчас есть люди? Нет, все хранятся в буфере системы. Мужчина взмахнул рукой, и рядом появилась свора детишек. Папа? Папа! Заверещали маленькие девочки, четверняшки, вдруг замерли, осмотрелись и, обратившись обезьянками, королевами Му, разбежались кто куда. Но после очередного взмаха руки Сергея оказались рядом с ним. Рыжие похватали их, а Алис взяла на руки Алексея. Пир же сам подошел к матери. Мальчик с восхищением осматривал огромную гору, а потом приметил пролетавшего над городом птеродактиля. Глаза мальчика стали, как две сияющие медали. Он обожал динозавров. «Мама, птеродактиль! Это он! Я уверен!» Прокричал он, и все посмотрели на небо. «Похоже, нам пора врубать ПВО». Пробормотал Сергей и кинул взгляд на Алис, перенес рыжих домой. Разве что центральная поляна больше не была в центре. Следом мужчина начал выводить людей из анабиоза, но небольшими группами. Сперва военных, пока те не взяли город под полный контроль. Затем администрацию, которая должна была подготовить город к новым условиям жизни. Но затем врачи, оружейники и толпы ученых. «Невероятно!» Восхищался Кюри на стене с видом на древние и пасущихся динозавров между городом и лесом. «Почему? Почему я не захотел присутствовать при этом?» «Да уж, это было что-то». Сергей подлил масло в огонь, но не специально. «Твои товарищи все подробно расскажут, но выходить из города пока нельзя». Профессор посмотрел на динозавров, на маленьких шипастых свинок, но взгляд остановился на странном существе. Оно походило на оленя, разве что вдвое крупнее. Тело этого зверя было покрыто зеленым панцирем, рога мощный, но не из кости, а из чего-то вроде коралла. Лишь Сергей узнал и понял, что это за коралл, и связываться с этим оленем ему не хотелось. А вот одному динозавру, который втрое крупнее оленя, захотелось. Здоровенная махина с огромной пастью и еще более жуткой, чем тираннозавр, вырвалась из леса и кинулась на этого рогатого. Однако тот сразу же заметил угрозу. Олень обернулся, топнул мощным копытом, и его рога заискрились. Через миг молния поразила динозавра, и тот, оступившись, рухнул, но вновь встал. В его груди зиялась жуткая рана, но чудовище не сдалось. Его тело покрылось тонким слоем камня, и следующий удар почти не навредил рептилии. Вот только олень не собирался дать себя сожрать, и он помчался прочь, периодически оборачиваясь и выпуская молнии по динозавру. Вся живность на поляне разбежалась кто куда, чтобы не попасть под раздачу, и, по мнению Сергея, правильно сделала, ведь в итоге половина поляна была едва ли не вспахана. Динозавр несколько раз догонял оленя, пару раз бил его хвостом, пытался укусить и даже ногой пенал Однако тот стойко держал удары, хоть панцирь и пошел трещинами, но вот укусить зверя динозавру ни разу не удалось. Как итог, манна динозавра закончилась, и он не смог противостоять магии оленя. И когда громадина рухнула, рогатый зверь принялся его есть. Он жадно рвал плод динозавра и весь испачкался в крови, а там и всякая мелочь подоспела. Олень не был против, поэтому вскоре состоялся настоящий пир. Множество зверей наелись до отвала и больше не смотрели на траву. Кто-то решил погреться на солнышке, а некоторые ушли в лес. Ну а люди... полный и пи*** пи***ц!» — выругался Сергей. «Магия!» — выкрикнул Кюри. Да, здесь она появилась естественным образом. Босс вытянул руку, и в его руках начал кристаллизоваться магический камень. Она тут даже в воздухе есть. Поддается пока плохо, но это дело поправимое. Понятно. Старик призадумался, а глаза нехорошо заблестели, поглядывая на зверёю, мысленно пособолезновав местной фауне. Мужчина перенёсся в цитадель. Прибыли лорды